Корнел Вулрич. «Тёмная песнь безумия». Перевод Кирилл Батыгин. Редактор Боязит Рзаев. Потерянный мужчина, внешне больше пугало, нежели человек, в 4 часа утра переступает порог главного управления полиции Нового Орлеана, оставляя после себя на краю тротуара полированную до блеска «Бугатти». Машина урчит, точно кошка, впадающая в полудрёму. На этих улицах прежде никогда не останавливалось что-то столь шикарное. Еле держась на ногах, мужчина пересекает безлюдный в этот ранний час вестибюль и устремляется через открытую дверь во внутренние помещения. Сонный дежурный сержант кидает взгляд на вошедшего — Поднимает голову и изнывающий от безделья детектив, который уже долгое время селится хоть как-то развлечь себя чтением вчерашнего номера «Таймс Пика Юн», откинувшись на задние ножки своего стула так, что спинка упиралась в стену. Сноп света лампа у двери, яркий, как вспышка фотокамеры, высвечивает раннего посетителя. У обоих полицейских тут же отвисает челюсть, а глаза беспокойно моргают. Передние ножки стула детектива со стуком возвращаются на пол. Преисполненный энтузиазм и дружелюбия сержант готовится встать, упершись руками в стол и приподняв локти вверх. Из служебного помещения появляется патрульный, вытирая с уголков рта капли недавно выпитой воды. При виде того, кто к ним пожаловал, он сначала ошарашенно замирает с отвисшей челюстью, ровно так же, как коллеги. Патрульный медленно перебирается поближе к детективу и, прикрывая рот тыльной стороной руки, спрашивает «Это Эдди Блок, что ли?». Детектив даже не удосуживается отмахнуться от вопроса. С тем же успехом Патрульный мог бы поинтересоваться, каким именем его нарекла собственная мать. Троица взирает на фигуру в лучах лампы со смешанным чувством любопытства, уважения, даже восхищения. Их пристальное внимание – никак не связано с профессиональным интересом. В этот момент они не полицейские, приценивающиеся к случайному подозреваемому, а самые рядовые зеваки, которым довелось созерцать звезду первой величины. Взгляды стражей порядка проносятся по помятому смокингу, застрявшей в петлице голой веточке, в недавнем прошлом – цветку гордений, и обвитому вокруг шеи гостя галстуку бабочки – со свободно свисающими концами. Пальто, которое при входе в участок было перекинуто через руку посетителя, теперь шлейфом следует за ним по пятам, утирая пыльный получастка. Последним учительным движением мужчина сбрасывает с головы шляпу, которая падает озимь и закатывается позади хозяина. Сержант спешит подобрать шляпу и стряхивает с нее пылинки. Лиза блюдом он никогда не был, Но не всякий же раз перед тобой оказывается не бог весь кто, а сам Эдди Блок, руководитель известного чуть ли не во всём мире джаз-оркестра. Однако более всего непонимающих взглядов заслуживает не тот, кто перед ними, и не то, во что он одет, а выражение его лица, черты мертвеца на ещё живом лице. Через прозрачно-белую кожу будто бы проступает тёмный силуэт черепа. Рентген здесь уже ни к чему. На свету можно пересчитать каждую косточку в голове посетителя. В едва мерцающих глазах мужчины, бледнеющих в опустошенной полости, которая тонкой пеленой легла ему на лицо, читается шок, потрясение и душераздирающий ужас. Даже беспросветный разгул и беспробудная пьянка не могли бы сотворить подобное с человеком. Так на человека действует только давняя болезнь, в сочетании с осознанием приближающейся кончины. Людей с таким взглядом вы возможно, могли лицезреть на больничных койках. Все надежды уже отброшены, и человек бессильно выжидает, когда его положат под могильный камень. И все же поразительным образом полицейские сразу же узнали визитера. Сначала их настигла озарение по поводу того, кто стоит перед ними. Осознание того, в каком печальном состоянии он находится, наступило гораздо медленнее. Возможно, сказалось то, что на своем веку все три повидали много трупов в моргах. Их рассудок уже свыкся с такими зрелищами. Этот же мужчина — особый случай. Его лицо знакомо бесчисленным сотням, если не многим тысячам людей. И не от того, что он приступил или хотя бы осмелился нарушить даже самый ничтожный закон. Наоборот, Этот человек всегда и везде сеял вокруг себя счастье, заставляя миллионы парнок пускаться в экстатический пляс. Выражение лица дежурного сержанта меняется. Патрульный бормочет детективу. Он, кажись только что выбрался из разбитой вдребезги тачки. Скорее из затянувшегося загула откликается детектив. Они люди простые. По-своему толковые, конечно. Но в свете того, что предстало перед их глазами, это пока единственное объяснение, которое им приходит в голову. Первым с гостем заговаривает дежурный. Мистер Эдди Блок, это живые, ведь так? Он приветственно протягивает над столом руку в сторону мужчины. Тот, судя по всему, с трудом держится на ногах. Он кивает, но рукопожатие не принимает. Что стряслось, мистер Блок? «Чем мы можем вам помочь?» На этих словах подходят гостю и детектив с патрульным. «Латур, сходи-ка и принеси ему воды!» озабоченно просит сержант. «Вы попали в аварию, мистер Блок? Или на вас напали?» Мужчина ухватывается за край стола сержанта, прикладывая последние силы, чтобы не рухнуть. Детектив вытягивает руку за спину посетителю на случай, если силы того все-таки оставят. Мужчина начинает копаться в складках одежды. Смокинг, второе его движением, ходит ходуном по телу. «Да в нем и 50 килограммов не осталось», — отмечают про себя полицейские. Наконец, в свете ламп блещет револьвер. У мужчины не осталось сил даже просто держать оружие в руке. Он выкладывает пистолет на стол и отталкивает от себя. Скользнув по поверхности, Револьвер замирает, развернувшись дулом в сторону посетителя. Я убил человека только что, совсем недавно, в 3:30. Это голос, который звучал бы из уст еще не преданных земле мертвецов, если бы те могли говорить. Признание в конец ставит полицейских в тупик. Долгую минуту они собираются с мыслями, чтобы понять, как подступиться к ситуации. С убийцами-то они якшаются каждый день, но убийц сначала нужно найти и притащить в участок. А когда, сколь изредка это не происходило, в деле оказываются замешаны большие деньги и слава, то на пути правосудия сразу же возникают дорогие адвокаты и всякого рода огненные барьеры, выжигающие мощным пламенем все возможности для маневров. Перед ними стоит человек, входящий или, по крайней мере, входивший до самого недавнего времени в десятку кумиров каждого уважающего себя американца. Такие люди по определению не могут быть убийцами. И уж тем более, они не появляются из ниоткуда в 4 часа утра, не предстают перед рядовыми дежурными и заурядными детективами, и они начинают изливать перед ними всю душу, практически полностью лишившись последних признаков человеческого достоинства. Осязаемое, Хоть режь ножом тишина, всё ещё висит в комнате. Мужчина вновь заводит речь, переходящую в агонию. «Говорю вам! Я убил человека! Хватит глазеть на меня! Я уб...» Сержант мягко, сочувственно интересуется. «Что произошло с вами, мистер Блок? Не заработали ли случаем?» Сержант выходит из-за стола. «Пройдёмте с нами. Латур, ты посиди здесь. Телефон на тебе». Они проводят мужчину в служебку. Сержант бросает. «Найди ему стул, Хамфрис. А вы выпейте водички, мистер Блок. Так что же приключилось с вами?» Револьвер сержант захватил с собой. Он сначала подносит пистолет к носу, а затем и вскрывает оружие. Сержант устремляет взгляд в сторону детектива. Он в самом деле стрелял из него. «Несчастный случай, мистер Блок», тактично подсказывает детектив Мужчина на стуле качает головой. За стенами здания умиротворяющий теплая новоорлеанская ночь. Но гостя страшно лихорадит. «Что случилось? Кто был тот человек?» — вставляет сержант. «Имени его я не знаю», — бормочет Блок. «Никогда не знал. Папаша Бенджамин. Вот как все называют его». допрашивающие обмениваются недоуменным взглядом. «Похоже, это...» — детектив не заканчивает мысль. Вместо этого он поворачивается к усаженной на стул фигуре и спрашивает, чисто для проформы. «Он, конечно же, был белым человеком». «Он был цветной». Следует неожиданный ответ. Ситуация принимает еще более неожиданный поворот, и становится все более бредовой и необъяснимой. Ну к чему такому человеку, как Эди Блог, одному из самых выдающихся американских музыкантов, спокойно загребающему каждую неделю две с половиной штуки в клубе Батаклан, валить никому неизвестного безымянного негра? И уж тем более потом так убиваться по поводу этого. Никогда прежде полицейские не видели ничего подобного. Им доводилось на протяжении 48 часов допрашивать с пристрастием подозреваемых, но те, в отличие от ночного гостя, выходили с допросов свежими, как огурчики. Посетитель признает, что случившееся с ним не было случайностью или реакцией на попытку ограбления. Копы забрасывают его вопросами, но не за тем, чтобы его расколоть, а скорее, чтобы помочь ему собраться с духом. «Что он сделал?» что-то ляпнул, не подумав? Забыл своё место? Нарывался?» «Мой долг – напомнить читателю, что мы с вами находимся далеко на юге США». Голова мужчины раскачивается из стороны в сторону, как маятник на часах. «Наверное, вы на мгновение потеряли контроль. Так всё было?» И вновь лёгкое движение головой. «Нет». Поведение мужчины наводит детектива на мысль – Он бросает взгляд в сторону, чтобы убедиться, что патрульные снаружи не подслушивает их, и деликатно уточняет. «Не балуетесь ли вы шприцами, мистер Блок? Не поставлял ли тот малый вам зелье?» Мужчина поднимает голову и всматривается в полицейских. «Я никогда даже не прикасался к чему-то предосудительному. Любой врач вам это мигом подтвердит. Может, у него имелось что-то на вас «Он вас шантажировал?» Блок снова возится с одеждой, которая вновь начинает плясать по его изглоданному до костей телу. Неожиданно он достает плотный большой прямоугольник. Пачку денег. Столько банкнот ни один из полицейских в жизни не видывал. «Здесь три говорит Блок безразлично, отбрасывая деньги от себя тем же движением, что и пистолет. «Я взял деньги с собой этой ночью. пытался отдать ему. Если бы он попросил, то я бы принёс и в два, и в три раза больше. Всё, что угодно, лишь бы он оставил меня в покое. Но деньги он не взял. Вот тогда мне пришлось убить его. Ничего другого не оставалось. «Что он делал с вами?» — спрашивают полицейские в один голос. «Он медленно убивал меня». Мужчина вытягивает руку и подворачивает манжету. Его кисть усохла до размеров большого пальца на руке сержанта. Опоясывающие кисть, дорогие платиновые часы, затянуты до самого последнего звена и всё равно свободно свисают с руки. «Видите? Во мне осталось сорок шесть кило. Сниму рубашку. Увидите, как кожа натягивается от каждого удара сердца». Копы слегка отстраняются. Будто бы им вдруг захотелось, чтобы гостя здесь и вовсе не было. Но почему он не отправился в какой-то другой участок? С самого начала они чувствовали, что в этой истории есть что-то за пределами их понимания, что-то, чего ни в какой инструкции не вычитаешь. И они вынуждены расписаться в своём бессилии. «Как?» — Хамфри спрашивает. — «Как именно он пытался прикончить вас?» Мука искажает лицо мужчины. «Вы думаете, что я не сказал бы вам, если бы мне это было известно? Если бы я знал, как именно он убивал меня, то я бы пришёл сюда много недель, месяцев назад и потребовал бы защиты, попросил бы помощи». «Мы верим вам, мистер Блок», — успокаивающе говорит сержант. «Мы поверим во что угодно, просто скажите нам...» Но теперь уже Блок допрашивает их. «Скажите, верите ли вы во что-то, чего не можете увидеть, не можете услышать, не можете почувствовать?» «В радио, наверное», — предполагает сержант, не особо блещущий фантазией. Хамфрис более откровенен и сразу же отрезает. «Нет». Мужчина снова откидывается на свой стул и безразлично пожимает плечами. «Если вы в такое не верите, то как я могу ожидать, что вы поверите мне? Я уже побывал у лучших врачей, у учёных с мировым именем. Ни один из них мне не поверил. На что я могу надеяться с вами? Вы просто заключите, что я совсем свихнулся, и на том успокоитесь». А проводить остаток жизни в богадельне я не хочу. Его слова прерывает всхлип. И всё же это всё правда. Чистая правда. Они вдоволь побродили по этому запутанному лабиринту мысли, и потому Хамфрис решает, что пора бы уже перейти к конкретике. К чёрту всю эту белиберду Он задаёт простой вопрос, который бы следовало задать с самого начала. «Вы уверены, что убили его?» «Посетитель физически истощён вот-вот психически сломается. Возможно, все эти придумки — одна сплошная галлюцинация». «Я знаю, что сделал это. Я уверен в этом», — спокойно отвечает ночной гость. «И мне даже немного полегчало после этого. В ту самую минуту, как его не стало. По нему и не скажешь». что на него снизошло успокоение. Сержант переглядывается с Хамфрисом и украдкой многозначительно стучит пальцем себе по лбу. «Давайте-ка вы нас отведёте на место происшествия и всё покажете», — предлагает Хамфрис. «Поможете нам с этим? Где всё произошло? В батаклане?» «Я же сказал! Он был цветной!» Сукаризный протягивает блок. Батаклан место только для избранных. Это случилось во Вьекаре. Я могу вам показать дорогу, но увольте вести машину. Еле сюда доехал. Я свяжусь с Де Жарденом, пусть ездит с тобой, вставляет сержант. Он кричит через дверь патрульному: "Вывай, диже, пусть ждет Хамфриса на углу канал и Ройал". Разворачиваясь, он всматривается в груду костей на столе напротив. — Купи ему чего-нибудь выпить по дороге. Не хочу, чтобы он окочурился раньше времени. Мужчина напротив них слегка краснеет. Это можно было бы назвать румянцем, но для румянца в его теле оставалось слишком мало крови. Я даже смотреть на алкоголь не могу. От меня остались кожа до кости. Во мне ничего не задерживается. Он опускает голову, а затем с трудом поднимает её вверх. «Но теперь потихонечку мне станет лучше. Теперь ведь его нет». Сержант отводит Хамфриса в сторонку, чтобы гость ничего не слышал. Поэтому малому скучает палата-одиночка в психушке. Если это не больные фантазия а что-то реальное, то сразу звони мне, я свяжусь с комиссаром». «В такое-то время?» Сержант кивает в сторону стула. «Это же не случайный парень с улицы? Это всё-таки Эдди Блок?» Хамфрис берёт мужчину под локоть и поднимает со стула. Никакой резкости. Лишь одно быстрое решительное движение. Теперь, когда можно начать действовать, ему понятно, что делать дальше. Своё дело он знает. Конечно, он будет держать себя тактично, но теперь ведёт себя по-деловому. Всё дальнейшее «Знакомая рутина». «Мистер Блок, пройдёмте-ка со мной. Пора выезжать на место». «Никаких записей в журнал обращений, пока я не пойму, что надо сделать», — кричит в спину Хамфрису сержант. «Не хочу утром получить по шее от кучи народа». Хамфрису приходится буквально на руках нести ночного посетителя до машины. «Ваша тачка?» — спрашивает он. «Ничего себе». Лёгкое движение пальцем — и мотор урчит. Автопуля несётся вперёд. Едет как по маслу. Как вы вообще умудрились на ней колесить по вье и не налететь на грабителей? Единственное свидетельство того, что на сидении рядом с ним есть хоть какая-то жизнь — тусклые проблески сознания в глазах, глубоко запавших в череп, который то и дело бьётся о сиденье Даже лампочки на приборной доске горят ярче. парковался за несколько кварталов, шёл пешком. — Так вы там бывали не один раз? А вы бы поступили по-другому, если бы ходили вымаливать свою душу. И снова это чушь собачья, — не без отвращения думает Хамфрис, — к чему взбрело в голову Эдди Блоку, звезде сцены и клубов, соваться в трущобы какому-то чернокожему и умолять, чтобы тот не дал ему сгинуть. С ветерком выкатывают они на роял стрит Хамфрис подъезжает к краю тротуара и, удостоверившись, что Дежарден одной ногой запрыгнул на подножку автомобиля, толчком распахивает дверь. Даже не тормозя, детектив возвращает машину на середину дороги. К чему тратить время на лишнюю остановку? Дежарден протискивается на сиденье по другую сторону от блока, и начинает приводить себя в порядок, завязывая галстук и застёгивая пуговицы на пиджаке. «Где это ты раздобыл Аквитанию?» — интересуется он. И тут его взгляд останавливается на человеке рядом с ним. «Пресвятой Крейслер! Это же Эдди Блок! Мы вас слушали прям вчера вечером на моём Эмерсоне!» «Хватит болтать!» — осаждает коллегу Хамфрис. «Свербит в одном месте!» поворачиваем Раздаётся гулкий звук между ними, и Бугатти, удерживаясь на трёх колёсах, влетает в Норд-Рампорт-стрит. «Машину придётся оставить здесь!» — чуть погодя бросает мужчина. Вся троица выбирается из авто. Площадь Конга в давние времена — излюбленное место гуляния рабов. «Поможем ему!» — кидает Хамфрис товарищу. Полицейские подхватывают живой скелет под оба локтя. Шатаясь между ними нелепой походкой налокавшегося пунша мопса, мужчина то ускоряется, то еле тащится. Они долго плутают, а потом он неожиданно сворачивает на улочку, которую и не сразу заметишь, пока не окажешься прямо перед ней. Улочка, громко сказано, скорее трещина между двумя домами, из которой к тому же разит, как из канализации. Протискиваться через неё приходится по одному. Здесь блоку просто некуда падать. Стены практически сковывают его, одна спереди, другая сзади. «Оружие при тебе!» — кричит Хамфрис через голову несчастного блока, идущему впереди де жардену. «Конечно, куда я без него! Без пушки останется только сопли глотать!» — отзывается из сумрака тот. Из случайного окошка по пути вдруг вырывается тонкий луч рыжеватого света. Следом появляется стройный локоток цвета кофе, который проводит по ребрам уворачивающийся от к троицы. «Милые, а вам не сюда ли?» — шепчет певучий голос. «Оторва! Поди умойся, а потом поговорим!» — бросает дамочки наставление Хамфрис, даже не оборачиваясь. У него нет времени на сантименты. Луч света исчезает столь же быстро, как появился. проход временами расширяется до трухлявых двориков наследие не то французских не то испанских колонизаторов А один раз уходит подарку и на короткую перебежку превращается в тоннель где жарден больно ударяется головой и начинается зрядным талантом чертыхаться ты смотрю щедр на любезности сухо замечает детектив варьергарде сюда слабо выдавливает блок внезапно останавливаясь у чёрной дыры в стене. Хамфрис направляет фонарик во тьму, и их взору открываются замшелые ступени из расшатанных камней. Хамфрис жестом предлагает Блоку пройти дальше, но мужчина откидывается назад и, упершись в стену, съезжает спиной на землю. «Нет уж, лучше останусь здесь. Не заставляйте меня вновь идти туда!» умоляет он. «Я уже не в силах всё это выносить!» я боюсь возвращаться туда». «Но уж нет», — отрезает Хамфрис. В его голосе звучит спокойная уверенность. «Ведите и показывайте». И он отдирает мужчину от стены. Снова-таки все по-деловому, без лишней резкости. Диш снова возглавляет процессию, освещая дорогу фонариком. Хамфрис же удерживает луч своего фонарика на изготовленных на заказ за лишние 30-40 долларов лакированных туфлях музыканта, которые испуганно дёргаясь, поднимаются по лестнице перед ним. Каменный трап сменяется выщербленными ни одной тысячи ног деревянными ступенями. Они переступают через перегородившего им путь чернокожего пьяницу, свернувшегося на лестнице и убаюкивающего в руках пустую бутыль. «Не вздумайте чиркать спичкой!» — предупреждает Диш, зажимая нос рукой. «А то взлетим на воздух!» «Хватит зубоскалить!» — огрызается Хамфрис. Каджун впереди — неплохой сыщик, но до него как-то совсем не доходит, что мужчина, плетущийся между ними, сейчас будто ступает по раскалённым камням преисподней. «Времени нет!» «Вот здесь всё и произошло! Я захлопнул дверь за собой!» Метнувшийся в сторону луч фонарика высвечивает на костенелом лице блока серебристые капли пота, с которыми из мужчины уходят остатки жизни. Хамфрис распахивает настежь еле держащуюся на петлях створку из красного дерева, наверняка висящую здесь с тех пор, когда во Франции еще правил какой-то из Людовиков, считавший весь этот город своим. Свет лампы на другой стороне комнаты, Дико колышется от сквозняка, проносящегося через замерзшее тусклое помещение. Троица входит и осматривается. Замечают поломанную старую кровать, укрытую грязными тряпками. На постели возлежит бездвижная фигура, сосвешивающаяся к полу головой. Диш ковшиком руки приподнимает ее. Голова вяло перекатывается, как небольшой баскетбольный мячик. Диш убирает руку, и голова снова опускается, слегка дернувшись пару раз напоследок. Престарелый, если не сказать древний чернокожий лет за 80 а то и старше. Под затуманенным глазом у него виднеется темное отверстие, чернее его сморщенной кожи. Еще одно отверстие зияет между редких белых курчавых волос, которые обрамляют заднюю часть его головы. С Хамфриса хватит этого зрелища. Он разворачивается и выбегает вон из комнаты, а потом вниз по лестнице на поиски ближайшего телефонного аппарата. Надо доложить в участок, что история оказалась правдой и что пора будить комиссара полиции. «Диш, сиди и присматривай за ним!» — гулким эхом отдаётся голос Хамфриса из тьмы лестничного проёма. «И никаких расспросов! Шутки кончились! Ждём указаний сверху!» Спотыкаясь, Пугало было пытается последовать за детективом, чтобы покинуть это место. Блок издает стон. «Не оставляйте меня здесь! Не заставляйте меня сидеть здесь!» «Я не собираюсь тревожить вас расспросами, мистер Блок», — пытается успокоить его Диш, непринужденно присаживаясь на краешек кровати рядом с трупом и принимаясь поправлять шнурки на ботинках. «Не забуду той ночи в батон руже два года назад», — когда я, благодаря вам, набрался храбрости сделать предложение женушке. По радио тогда как раз передавали «Цвет любви».